Западный Берлин, 15 ноября 1988 года. Обычно он получал задания по почте. В конверте ему посылали фотографию и точный адрес жертвы. Его никогда не интересовали дополнительные подробности, если они не нужны были для дела. Даже имена своих клиентов Шварцман предпочитал не узнавать. Так было спокойнее. А Альфред Шварцман любил спокойную жизнь. Свою работу Альфред делал мастерским, даже с вдохновением истинного художника. Он умел ждать даже тогда, когда нервы на пределе, и обстановка требует быстрых, нестандартных решений. Он умел выбирать нужный момент, проявляя должную выдумку и находчивость. Его ничего не подозревавшие жертвы получали пулю в самый неподходящий для этого момент — Однажды он даже умудрился застрелить министра одного африканского правительства, стоявшего в окружении пятерых охранников. В другой раз это был японский бизнесмен, приехавший развлекаться на имайку. Шварцман почти безупречно прострелил ему голову в тот самый момент, когда японец заканчивал свой ритуальный танец с очаровательной блондинкой. Женщина, не понявшая в чем дело, не успела даже закричать, когда вторая пуля Шварцмана... Попала ей точно под левую лопатку. В последнее время работать приходилось всё чаще. У Альфреда подрастало трое детей, две девочки и очаровательный голубоглазый малыш. Ради них он и принимал грязные заказы, как тот, в Бразилии. Тогда пришлось убрать всю семью незадачливого конкурента, осмелившегося пойти на конфликт с местной мафией. Шварцман очень аккуратно подстрелил двоих детей, жену конкурента, прежде чем выпустил последнюю пулю в голову обезумевшего отца семейства. Но подобные дела он не любил. После них оставались мрачные воспоминания, которых он хотел избежать более всего. Да и платили за такие убийства по обычной ставке, не учетверяя гонорар. Очевидно, в расчёт принималась несложность подобных заданий, а душевные страдания самого Шварцмана никогда не волновали его хозяев. Получив вызов на этот раз, Альфред Шварцман не поверил своим глазам. В конверт была вложена фотография, указан адрес и цена убийства — сто тысяч долларов. Так много Ястреб никогда не получал.